Я поделился им с другими гномами стражи и они говорят, он даже вкуснее, чем у Ламазуба. Хлеб зубы проглотишь. Конечно, ведь нет лучше хлеба, чем тот, который куют дома. Очень вкусно, мам. С теми парнишками, о которых я вам уже писал, все в порядке.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 И я знаю, что не ошибаюсь. Должен прерваться, потому что в склад бриллиантов Вортинга ворвались грабители. Они взяли в заложники Капрала Ангву. Боюсь, прольется кровь. Так что остаюсь вашим любящим сыном Маркоу Железобетонсон, капитан. Пысы. Завтра напишу из чё. Тщательно сложив письмо, Марков засунул его под нагрудник. Пожалуй, время отпущено им на обдумывание и стекло. Итак, констебль, какой следующий номер в нашем списке? Порывшись за салены кипи бумажек, констебль башмак выудил очередной листок. Мы остановились на кражах из шляп слепых попрошаек. Начал было он и тут же перебил сам себя. «Э, «Нет, нет, э, вот это куда важнее!» Взяв в одну руку протянутую бумажку, а в другую рупор, Марков осторожно высунулся из-за края повозки. «И опять доброе утро!» – бодро выкрикнул он. «Тут мы еще кое-что обнаружили! Кража драгоценностей из...» «Да-да, э, это сделали мы!» – прокричали из здания. «В самом деле? Я ведь даже не успел договорить, что именно украли!» – удивился Марков. «Эй, ничего! Все равно это наше круг дело! А теперь нам можно выходить!» Послышался какой-то новый звук, похожий на низкое угрожающее рычание. «Раз так, скажите, что именно вы украли!» – откликнулся Марков. А, «Ну, кольца! А, золотые кольца!» «Мне очень жаль, но о кольцах тут нет ни слова!» э -э, «Тогда, может, э -э, жемчужные ожерелья? Точно, именно их мы и...» «Уже теплее, но все же нет!» Серги! «О, совсем горячо, совсем!» – ободряюще произнес Марков. Э -э, «Тогда корону! Венец!» Согнувшись, Марков повернулся к констеблю.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 «Отлично! Теперь им можно пришить все, кроме разве что эксгибиционизма в Гатт «И это тоже мы!» – прокричал кто-то. «Да и то только потому, что, судя по показаниям, тот извращенец был женщиной!» «И нет, это были мы!» – завопили из дома на гораздо более высокой ноте. А можно нам уже выходить?»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 «Но они ведь захватили заложницу! Как же...» «Они вовремя осознали ошибочность своих действий!» – перебил Марков. «Эй, еще мы слышали рычание, как будто здесь был волк!» «Ах да!» – кивнул Марков и туманно взмахнул рукой. «Ну, знаешь ли, когда воры ссорятся между собой...» Вряд ли этот ответ можно было счесть за адекватное объяснение. Но поскольку Тон Маркоу предполагал, что иного объяснения не последует, то господин Вортинг вполне этим удовлетворился. На целых пять минут, ровно до того момента, как Маркоу и Ангва покинули помещение. «Неплохое начало дня!» – заметил Маркоу. «Спасибо, что спросил. Я жива-здорова и отлично себя чувствую», – отозвалась Ангва. «Ощущаешь, что работаешь не зря!» Только волосы растрепались и рубашка порвалась. «Отличная работа, Капрал!» «Иногда мне кажется, ты меня совсем не слушаешь». «Абсолютно с тобой согласен!»